13. «Быть того не может!» — сон слетел мгновенно «Поверьте, Даниэль, все так и есть!» — заверил Сарш Троук «Но как же тогда? Мы же своими ушами слышали!» «Слышали!» — согласился он «Я с рассветом проснулся?» Вышел на палубу, осмотрелся вокруг. Красиво! Всегда находил в морских пейзажах особую прелесть. В поместье у меня весь кабинет ими завешен Я нетерпеливо мотнул головой. «К делу, Александр, к делу!» Чувствую, что-то не так. Но поначалу понять не мог. Затем озарило. Солнце не должно светить Марии в корму, ведь мы держим курс на восток. «Александр, ваша проницательность поражает меня до глубины души». «Я к штурвальному», — продолжал тянуть с объяснениями он. «В чем дело, спрашиваю, что-то изменилось?» «Тот меня заверяет. Все в полном порядке. Мы как шли, так и следуем туда, куда и нужно. В Клаунстон. Можете представить мою реакцию?» «Судя по своей собственной, могу». «Тут появляется капитан, я к нему, за объяснениями». «И что сказал он?» «Да ничего нового. Ну а заодно все и выяснилось». «Что именно?» — я почти кричал. Матрос, которого мы встретили у Трапа, ужасно косноязычен. Я потом небольшой эксперимент провел, заставил его несколько раз подряд слово «клаунстон» повторить. «Как вы думаете, что всякий раз у него получалось?» «Правильно. Кванстер. Ну, почти кванстер. Во всяком случае, «л» звучало как «в», и к тому же он картавит». То, что матрос косноязычен, было понятно еще тогда. «Но почему мне не хватило ума обратить на этот факт достаточно внимания?» «Помните, капитан при нас у него спрашивал, объяснил ли он, куда направляется Мария?» «Видел, как тот у матросы о чем-то поинтересовался». «Вот же незадача. Обратись, капитан, ко мне или Александру, и не возникло бы недоразумения, которое ставит перед нами столько проблем». «Да, сар Клеменсе, пиратом стать не желаете?» «И к чему этот вопрос?» «Новость все не укладывалась в моей голове, и я с надеждой ждал, что Сар Штроук сейчас заявит. Он шутит!» «Кто-то из команды вас признал и запомнил имя. Присутствовал на набережной. Другой вас слышал раньше, и теперь наш капитан всерьез озабочен тем, что вы захватите корабль и заставите возвратиться в Глассант.» «Знаю я, какие порой обо мне ходят слухи. В них разве что кровь младенцев по утрам вместо кофе не пью». «Даниэль, возможно, побывать в Клаунстане — это судьба, от которой, как утверждают, уйти невозможно?» «Или игра тех, в чьих руках время от времени чувствую себя пешкой, или, если угодно, марионеткой?» «Что думаете, сэр Клеменце? Боюсь, нам не хватит денег уговорить капитана вернуться, а, зная вас, вряд ли вы начнете заставлять его угрозами. Вообще же, должен констатировать, мы с вами два самых больших!» аналитических ума во всем королевстве Ландаргия. Настолько изящно болваном меня не называли еще никогда. В конце концов, и в самом Клаунстане обязательно найдется корабль, следующий в Кванстер. Помимо того, существует вероятность по пути встретить идущий в нужном нам направлении. Утешение слабое. И все-таки, так ли уж срочно мне нужно в столицу? Что меня там ждет? Семья? Дети? Дом, который в мое отсутствие может прийти в запустение? Труд всей моей жизни, который вот-вот пойдет прахом? Смешно. Ну, разве что неприятный разговор с отцом Клауса. Справедливости ради неприятным он будет и для него, поскольку обязательно выскажу ему все, что думаю о его сыне. Итак, Александр, решено. Мы отправляемся в Клаунстон. И пусть все они там трепещут заранее. Едва ли не торжественно, заявил я. В конце концов, у нас будет достаточно времени, чтобы посетить его и осмотреть, а, судя по рассказам, он вполне того заслуживает. И вовремя убраться, перед тем, как в нем объявится Клаус. Надеюсь, второй новостью вы меня действительно позабавите. Теперь уже не уверен. Помните нашего носильщика? И когда бы успел его забыть? Так вот, я обнаружил его среди матросов Марии и что нахожу забавным, он стал им незадолго до того, как сами мы оказались на ней пассажирами. «Вы серьёзно?» «Более чем?» «Шустрый малый. Не могу не согласиться. А теперь извините, сарклеменцы, я вас покину, чтобы вы смогли привести себя в порядок после сна. Заодно обрадую капитана, что убивать никого не собираетесь». И добавил перед тем, как закрыть за собой дверь. «Действительно пахнет жареной рыбой». «Ненавижу ее! Немногим меньше меда!» «Нет, не хотел бы я связать свою жизнь с морем», задумчиво сказал Александр, глядя на далекий берег. «Это почему же еще?» «Скучно! И за дня в день практически одно и то же». В какой-то мере он был прав. Путешествуя в карете и глядя из ее окон на проплывающие мимо пейзажи, определенно получишь куда больше впечатлений. И природа разнообразна, и селения частенько попадаются, где мелькнет порой миловидное девичье лицо. Вот уже и тема для фантазий, которыми можно скрасить часть пути. Справедливости ради финал у них всегда один и тот же. Другое дело на корабле. Размеренный распорядок, когда вся жизнь подчиняется ударам корабельного колокола. Занятие найти себе сложно, и даже толком не размять ноги на заставленной палубе шхуны. Разве что мерить шагами мостик из угла в угол, как ее капитан Михель Ассант и его родной брат Грег. Такой же рыжебородый и с удивительно похожими чертами лица, но значительно уступающий Михелю в комплекции. Некоторым разнообразием стал шторм, который продолжался два дня. Судя по словам капитана, не шторм, а так, его видимость – но корабль раскачивало изрядно. И еще он угрожающе скрипел, будто ругаясь, что его перегрузили. Александр, кстати, перенес шторм куда лучше меня, пусть ведро мне и не понадобилось. И все-таки было во всем этом нечто такое, что придавало морской жизни нечто особенное. А уж что именно, я и сам толком не понимал. «Капитан, пираты здесь попадаются?» ради забавы спросил Александр. Крайне редко пожел плечами Ассант. И чтобы нарваться на них в этих водах, необходимо обладать особенной удачей. И все-таки случались инциденты? Не без того, господин Сарштрок. И что в таких случаях делают корабли, подобные нашей Марии, не мог успокоиться тут? Все, что в их силах. Например? Прежде всего пытаются уйти от погони. но это понятно, а если им не удастся? особенно в том случае если они перегружены как наша мария во время штурма нельзя было не заметить тревожные взгляды которыми перебрасывались братья асант капитан его старший и единственный помощник к тому же еще и владельцы шхуны а если нас угораздит попасть в настоящий тогда останется надеяться только на удачу честно сознался асант но вам господа опасаться не стоит и и здесь такая же редкость как Он задумался. Как свежее мясо на обед, так и хотелось закончить за него. Конечно, на изысканные блюда мы не рассчитывали. Но владельцы, судя по всему, экономили на чем только можно. В том числе и на питании команды. Правда, их собственный стол не отличался ничем. такой же проса далеко не самого лучшего качества. Галеты, солонина да рыба. Ее было много. Копченой, соленой, вяленой и всей остальной, какая только имеется и практически никакой зелени, так и до цинги был недалеко. Наслышан, что в дальних плаваниях, когда заканчиваются запасы овощей, она обычное дело. Но Мария по своей сути корабль каботажный, поскольку берег из видимости материали единственный раз. Уж на ней-то какие причины себя изводить? Только из крайней скупсти. Капитан не подобрал подходящего сравнения и потому продолжил. «Эти воды охраняются королевским флотом». «Случаются, конечно, набеги и сюда, и все-таки пираты предпочитают промышлять много южнее, там, где и проходят основные морские пути. Не беспокойтесь, господа», — заключил он. Александр неробкого десятка, в чем я успел убедиться, и было понятно. Он развлекается от скуки. «Капитан, а ваши люди держать оружие умеют? Ведь сами говорите, шанс встретить пиратов все-таки есть». «Мы мирные моряки, торговцы». Ассант был терпелив, хотя, возможно, он надеялся на премию по прибытии в порт. «К чему нам все эти навыки? У нас и оружия практически нет». «Да и к чему оно вам? Ведь даже если бы имелось надолго ли хватит сил им размахивать при таком-то питании». Как мне показалось, Штурвальный за спиной капитана посмотрел на Александра с явным одобрением. «Я же, сар Штроук, не узнавал, с чего это он так взъелся?» Из-за неприязни к рыбе, которую на дух не переносит после того, как когда-то ею отравился, долго болел и едва выжил? Тут явно было что-то не так, ведь дело совсем не в скуке. Александра следовало утихомирить, ибо сейчас он наговорит таких гадостей, о которых потом ему будет стыдно вспоминать. Пусть он частично и прав, но мы находились в чужом мире, и достаточно ли у нас оснований, чтобы его менять? В тот самый миг, когда лицо сар Штроука в очередной раз покривилось в язвительной ухмылке, я торопливо закрыл ему рот. «Пойдемте, Александр!» Вспомнил, что у меня есть отличное средство от скуки, и удивился, когда он заявил в ответ. «Мне не скучно и здесь, а вы делайте все, что только пожелаете!» Прозвучало почти как оскорбление, пришлось повысить голос. «Сар Штроук, пойдемте!» Подхватив его, под руку потащил за собой. Остановился и, обращаясь к Асанту, тоном нетерпящим возражений сказал. «Капитан, посмотрите у себя в закромах. Считаю, у вас обязательно что-нибудь найдется к Брэнди. И не мешкайте». «Что с ним?» — думал я по-прежнему волоча Сар Штроука. «Должно же быть какое-то объяснение его поведению». «Виноват сам, позволив ему пикироваться?» «Неделю? Да что там?» День назад ему бы и в голову не пришло вести себя таким образом. Уже в каюте спросил у него напрямую «Вы плохо себя чувствуете?» «Превосходно!» «Тогда в чем же причина?» «Александр, вы сами на себя не похожи. И вообще, зачем вы наговорили грубости капитану? Это не делает вам чести». Сар Штроук взвился. «Сар Клеменсе, вы решили заменить мне матушку, читая аннотации? Что качаете головой?» и снова его слова прозвучали почти вызовом. И тогда пришлось сделать то, в чем все-таки сомневался. Полезть за бренди невероятно редкого сорта, когда, выставив на аукцион единственную бутылку, можно обозначить практически любую цену. И ее наверняка купят. Чтобы затем изредка, раз в месяц, а то и реже, наливать в бокал буквально на палец и смаковать, смаковать или где-нибудь в самом высоком обществе небрежным тоном заявить, что стоит у него заветная бутылочка, пока не тронутая, но вряд ли ему удастся преодолеть соблазн. Не сомневайтесь, завистников найдется достаточно. Либо же преподнести ее в подарок, чтобы решить тот вопрос, который невозможно решить ни золотом, ни связями, ни даже угрозами. Все это так. Но мне известна старая как мир мудрость, «Все, что можно купить за деньги, уже дешево». В грубую оловянную кружку с помятым боком я налил на три пальца и приказал «пейте», причем до дна. Вряд ли бренди обладает какими-нибудь чудесными свойствами, как гласят легенды, но это было единственное, что я мог сделать сейчас для Александра, иначе вскоре случится то, после чего мне придется влепить ему пощечину и тогда мне понадобится немало усилий, чтобы его не убить. Некоторые вещи выше меня. «Пейте, Александр, пейте!» И он выпил. С залпом, как пьют дрянного качества ром в какой-нибудь захудалой таверне крохотного портового городка. И снова зажурчала янтарного цвета жидкость, которая, оказалась светится в полумраке каюты. Теперь Сарш Троук выпил ее после всего-то указывающего жеста пальцем. Сам я стоял и ловил запах напитка, который давно мечтал попробовать. Бутылки, формой похожие на графины из хрусталя, были малы, едва ли не в половину их обычного объема, и теперь в одной из них оставалось только на дне. Раздался стук в дверь, и в каюту вошел один из матросов Марии, помимо всего прочего исполнявший еще и обязанности корабельного повара. Капитан Асант экономил и на команде. В руках он держал большую глиняную тарелку, заменившую ему поднос. «Вот, господа, капитан приказал принести». В закромах у Михеля Асанта не нашлось ничего приличного. Неровные ломтики сыра, даже на вид отвратительного качества, порезанная кружочками заветренная копченая колбаса и апофеозом всего, жареная камбала, занимавшая большую часть тарелки. «Я тяжело вздохнул». «Брендик, приготовленный таким образом рыбе, это как украсить корову плюмажем, а заодно нацепить на нее нарядную попону и рыцарское седло». Ничего лучшего в голову для сравнения не пришло. Кок посмотрел на кружку, стоящую перед царштроком, затем скептически на бутылки, настолько те показались ему несерьезными. «Принести господам стаканы?» «Очевидно, и пары бокалов на борту Марии не нашлось бы». «Спасибо, обойдемся». Захлопнул за ним дверь, а когда обернулся, то увидел сар Штроука увлечённо уплетающим Камбалу с таким аппетитом, как будто завтрак не закончился час назад. «Вкусно?» «Странно было видеть такой азарт у человека, не так давно заявившего, что рыбных блюд в его рационе в ближайшие полвека не будет определённо». «Угу», промычал он, отправляя пальцами в рот очередную порцию. «Я далеко не эстет» но чем дальше живу, тем больше убеждаюсь. В любом из правил этикета есть рациональное зерно, ведь каждая из них чем-то, ну, обусловлена. И потому смотрел на Александра почти с содроганием. Меж тем сарштрок налил себе уже самостоятельно, заранее сморщился и опрокинул в рот содержимое кружки. Получилось у него так привычно, и он настолько не походил на себя прежнего, что я невольно помотал головой даниэль выпьешь за компанию предложил александр и под его пальцем захрустел сургуч на второй бутылке ваше здоровье сэр племенце после чего все повторилось и он снова налег на рыбу смотреть на него было грустно пятики бы с бренди но сейчас сар штрок походил на мужлана они встречаются среди всех сословий вне зависимости от происхождения состояния и остального прочего Наглые, самоуверенные и абсолютно убежденные в собственной исключительности Я взял свою кружку, поднес к лицу Пахло действительно замечательно Ни одной грубой нотки Запахи у меня всегда с чем-нибудь ассоциируются, ведь они есть у всего У нищеты, отчаяния, счастья, надежды Брендитель Росса пах будущим И до этого я и знать-то не знал, что у грядущего тоже имеется свой аромат. Аромат неопределенного, зависящего от множества обстоятельств и мелких случайностей. Но не почувствуя я запах, точно бы понял, что будущего у меня нет. Все это было странным и не с чем сравнить. И еще ко мне пришла мысль, стоит только попробовать, как откроется его часть. Мизерная. Но даже это пугало. А вдруг там одна лишь тьма? Возможно, все придумал себе сам, и брендитель роса, обычное пойло, пусть и превосходного качества, но мысль засела во мне прочно. И я тянул с глотком. Асар Штроук продолжал пожирать рыбу, хватая ее обеими руками поочерёдно и отправляя в рот. Чтобы решиться мне понадобилась целая минута когда я баюкал в руках оловянную кружку, время от времени поднося ее к носу. И когда уже отважился окончательно, где-то наверху зазвонил корабельный колокол. Тревожно, на батом когда удары почти сливались в единый звук, и даже не зная предназначения его сигналов, с легкостью можно было понять — это тревога. Сар Штроук! Мне было трудно назвать его по имени после всего увиденного. Он посмотрел на меня мутным взглядом и завалился лицом на стул, вытянув вперед руку, пальцы которой сжимали очередной кусок рыбы. Подхватив перевязь со шпагой, я бросился наверх. Что-то случилось? Взгляды капитана, впрочем, как и его брата-помощника Грега, а также всех остальных, за исключением стоявшего за штурвалом рулевого, были прикованы к берегу. Михель Ассант обернулся на голос, посмотрел на меня, на шпагу в моей руке. «С нами нет». И только тогда я увидел корабль, который почти уже затонул. Он лежал на воде днищем кверху, и на фоне берега с высокими серыми скалами увидеть его было затруднительно. Во всяком случае, у меня получилось не сразу. «Так у нас принято, сар Клеменсе», — пояснил капитан чтобы разбудить тех, кто отдыхает после вахты. Сами понимаете, чем кричать или даже посылать кого-нибудь куда проще колоколом. На корабле оврал и наверняка потребуется помощь каждого человека. Мне стало неловко, что выскочил шпагой, благо она так и оставалась в ножнах. Первой мыслью, едва заслышал колокол, было нападение пиратов, о которых недавно и шел разговор. Четверть трумба вправо бросил через плечо асанту штурвальному, и куда громче на палубе приготовились. Шлюпок не вижу, поделился наблюдениями грек. И вообще людей Не рядом на берегу. Должен же спастись хоть кто-то. Это самое страшное, что можно себе представить, цар клеменце, когда корабль совершает оверкиль. Если в тот момент находишься не на палубе, шансов спастись практически нет. Я на миг представил, что перевернулась Мария, и мне предстоит выбраться из своей каюты. Как будто бы ничего сложного, но когда весь мир перевернулся, снизу вода, над твоей головой днище, в котором ни единого отверстия, путь только вниз. И тот короткий путь, который ведет на палубу, покажется настоящим лабиринтом. Вокруг вода, сумрак на грани темноты, и еще предстоит не запутаться в оснастке представил и действительно стал не по себе корабль немалый продолжал рассуждать помощник капитана думаю пинас не знаю что такое пинас но то что оставалось от него над водой было в два раза длиннее нашей шхуны мария убрав паруса потеряла ход закачавшись на ей уже и поднятой волне которая ее догнала Шлюпка, которая все время волочилась на буксире, находилась уже возле борта, и в нее, помимо грибцов, залезли еще несколько человек. «Если не найдем никого, вряд ли сможем помочь, даже если кто-то остался в живых и находится внутри. Сами понимаете, люк не прорубить», — сказал капитан Ассант. «Понимаю. Люк нарушит герметичность, и через него выйдет весь воздух, который и держит несчастный корабль на плаву». Грег, «Поосторожней там», — попросил Асант брата, который тоже был в шлюпке и теперь, держась за румпель, сидел на корме. «Да уж не забуду», — проворчал тот. «В шлюпку может затянуть в воронку?» — поинтересовался я, припомнив немногое из того, что знал о жизни на море. «Корабль, идя к ко дну, оставляет за собой воронку, и чем он больше, тем та сильнее». Дело не в ней, — помотал головой капитана Асант. Если разобраться, особую опасность представляет не воронка, к тому же не всегда она образуется. Тут другое. И что именно? Корабль может пойти на дно в любой момент. глубины здесь, на удивление, настоящее бездна. Его обязательно развернёт. То, что может всплыть, всплывёт на поверхность, причём сумеет развить такую скорость, что даже шлюпки не поздоровятся, что уж говорить про людей. Вообще странно что мы никого не обнаружили. Ни живых, ни мертвых. Однажды все днище людьми было усеяно. Оттуда мы их и сняли. «Возможно, до берега сумели доплыть. До него не так уж далеко», — заметил кто-то из матросов. «Возможно», — кивнул Ассант. «Когда ничего не понятно, возможно, все что угодно». «Михель, тут снизу стучат!» — крикнул грек Шлюпка к тому времени подошла вплотную, и несколько матросов успели взобраться на днище, которое само по себе выглядело страшновато, обросшее ракушками и водорослями. Хотя, возможно, моя реакция была связана с тем, что внутри корабля оставались живые люди. «Точно люди!» — прокричал в ответ капитан. И уже тише. «Всяко бывает. В каком-нибудь отсеке полно воды, и на волне деревяшка изнутри, а борт тук-тук-тук. Грег не отвечал долго, перебравшись на днище сам, перебегая с одного места на другое, кое-где припадая на колени и едва не прикладываясь ухом. Вот он встал во весь рост, повернулся к нам, сложил ладони рупором, но ответить ничего не успел. Корабль, вернее, то, что от него оставалось над водой, вздрогнул И после того, как послышался по-настоящему страшный звук, в котором перемешались и треск, и скрежет, и бульканье, и шипение, начал исчезать под водой. «Грэг!» — метался по мостику капитана Ассант. «Грэг!» Судя по его реакции, воронка — не такая уже и редкость. И успокоился он только тогда, когда увидел, что шлюпка с Грэгом и остальными матросами быстро отдаляется от полностью скрывшегося под водой корабля. Некоторое время не происходило ничего. Затем уже успокоившееся море забурлило пузырями, на поверхности начали появляться какие-то обломки, доски, что-то еще. Бочка, наверняка пустая, но закупоренная, умудрилась подлететь в воздух так высоко, что теперь мне полностью были понятны слова Асанта. «Возможно, кому-нибудь все-таки удастся спастись», — сказал штурвальный. Капитан Ассант покачал головой. Это было бы чудо, но кто знает. По прошествии какого-то времени выяснилось. Чудо не произошло. Вернувшийся на борт корабля Грег выглядел так, что не хотелось задавать ему никаких вопросов. И все-таки Ассант спросил. Не думал, что ты настолько впечатлительный. Жутко, конечно, признался тот, но дело в другом. «Знаешь, как назывался этот корабль?» «Откуда?» «Так же, как и наш. Мария». «Ты уверен?» «Боб специально нырял». «Согласись, глупо бы получилось, если бы мы рассказали о гибели корабля, но не выяснили, какого именно». Я возвращался в каюту, надеясь, что Александр к тому времени проспится. Не хотелось видеть его в том состоянии, которое ничего, кроме брезгливости, не вызывает. «Увы». Он по-прежнему спал, уткнувшись щекой в столешницу. Разве что рука свисала теперь вниз. Он умудрился уронить мою кружку, бренди в которой из-за спешки так и не выпил. Впрочем, как и вторую бутылку. И теперь она тоже была пуста. В каюте пахло спиртным, но запах его никакой ассоциации уже не вызвал. Просто воняло. «Сар Штроук», — без всякой надежды негромко позвал я. На удивление он сразу открыл глаза, обвел вокруг себя взглядом и зачем-то посмотрел в иллюминатор. «Приснится же такая чушь!» — сказал сар Штроук абсолютно трезвым голосом. «Какая именно?» Перед тем, как ответить, сар Штроук передернулся от отвращения, когда обнаружил на столе рыбу, от которой благодаря его же стараниям мало что осталось. «Сар Клеменцей, как вы можете есть эту гадость?» «Вы не ответили!» Александра снова передернула, теперь уже от воспоминаний. «Приснилось, будто наш корабль шквалом перевернула вверх днищем. Мы безуспешно пытаемся из него выбраться на поверхность. Долго пытаемся, и воздух уже заканчивается. А затем он и вовсе пошел ко дну. По-настоящему кошмарный сон. И как же вовремя вы меня разбудили! Э, кстати, сар Клеменсе, а как я вообще оказался в чужой каюте? К тому же еще и уснул».